Забрав добычу, Хэллоу поспешил убраться из этой вонючей дыры. Слишком сильно она напоминала тюрьму, особенно вонища и детские глаза, большие и влажные. Да, он был не против покупать и продавать их но не хотел видеть их глаза. Как палач может постоянно смотреть в глаза жертвы? Возможно, они просто привыкают. На Феллоу это очень не нравилось. Требовало слишком больших напряжений сердца. Его охранники сидели, развалившись у входной двери. Он махнул им и зашахал посредине образованного бойцами квадрата. «Все получилось?» – бросил через плечо Гранди. «Более-мее!» Проворчал Фаллоу холодно, чтобы предотвратить дальнейшую болтовню. «Тебе нужны друзья или деньги?» Сказал как-то Корикон, и слова запали Фаллоу в душу. Но Крынтик, к несчастью, не собирался отступаться. «Идем, прямо к Корикону?» «Да». Пряпнул Фэллоу так резко, как только мог. Но Гренти любил трепать языком, как и большинство головорезов, кстати. А как еще проводить время, занятое ничего не деланием? Отличный Тол Курикана, не правда ли? Как называют эти клоном, гляди? Пилявстрим? Проворчал кто-то из других охранников. Нет, я знаю, что такое пилянстрил. Но не об этом спрашиваю. Не хочу узнать, как называется этот архитектурный сети. Там виноградное листье поверху. Там листья? Нет, не настоящее листье. Выдолбленное до Это такая общая задумка, основанная, как мне кажется. На миг Фелову обрадовался молчанием. Потом заволновался. Из тумана впереди прорисовывалась фигура. Будто выходить из преисподней Нищая, пьяница и прочие мерзавцы раступали с их пути в сторону Словно земля, поднятая плугом Но этот человек не шевелился Высоченный умрудок Выше любого из телохранителей шелло В белом плаще с капюшоном Но, ну, впрочем, не совсем белым Ничто не могло оставаться чистым Достаточно долго в селах. Плачь поселил от сырости, не спадола покрывали черные капли от грязи. Избавьтесь, ты, приказал Фэллоу. Освободи гроба дорогу, програл Гренти. Ты Фэллоу? Человек сбросил капюшон. Это же женщина, пробормотал Гренти. И он не ошибся. Хотя для женщины у нее была слишком мускулистая шея, чересчур угловатая челюсть и коротко остриженные рыжие волосы. «Меня зовут Яна, сказала она гордо, сбирая подбородок. «Львица Хускола, «А она не дружина ты», — проговорил Гранди. «Забежала а ты раз я сбегала избегать», — согласилась женщина. Фэллоу никак не мог сообразить, из каких она краев. Такое странное произношение. Ну, это была первая отличия людей. Отличие не слишком большое, поскольку большинство волшебный, как я бы слегка отвернутое. Но это где вы не относитесь? У вас есть то, что нужно будет. Да ладно, улыбнулся Фэллоу. Теперь он почти не волновался. Во-первых, женщина, во-вторых, сумасшедшая. Не знаю, как убедить дела, если в ней не хватает твежих слов. Это моя давняя мета. но для вас лучше было бы отдать мне это добровольно. Знаешь, чтобы я тебе дала охотно, — ухмыльнулся в Хэллоу, вызвав хихиканье спутников. Но женщина не смеялась. Это нечто, завернутое в кожу, в Она подняла руку, рассопырив большой указательный палец. «Раз пять людей твоего Даже если она просто знала о свертке, это уже плохо. Но шуток насчет своего члена роста, которого не помогало ни одного из лекарских притираний, Феллоу не переносил. Улыбка сползла с его лица. «Убейте ее!» Она ударила Гренти куда-то в круч. А может и нет, поскольку все происходило как будто в тумане. Глаза тела хранителя выпучились и полезли на лоб. А сам он застыл неподвижно, приподнявшись на цыпочки и до половины вытащив меч из ножен. Второй охранник, здоровенный как сарай урожайный стирий, замахнулся булавой, но выдал лишь в мелькнувшую полу плаща. Мгновение спустя, с изумлённым восклицанием, он обрезался в стену и безжизненно на землю, осыпаемый пылью, кусками штукатурки и битым кирпичом. Третий телохранитель – Аспиранец. Ловкими пальцами выхватил метательный нож, но бросить его не успел. Голова, просвистив в воздухе, отскочила от его головы. Он упал, не проронив звука, и раскинув руки. «Эти колонны называются антирические». Женщина прижала указательный палец к лбу к и мягко толкнула его. Он упал на бок, все еще оцепеневший. Выпученные пустые глаза смотрели в никуда. «Это я сделала голод руками». Она подняла большой кулак, и на свет из-под одеяния появился меч с залученным эхэсом. «Потом я вложу меч» которые в древние времена выкололи мастера из звук вашей звезды. Только четверо из ныне живущих людей видели этот клинок. Человек в чай попросил, но мне придется убить его тебя». Последний из телохранителей, покосившись на фарумом, бросил в грязь топор и кинулся на уток. «Ха!» – воскликнула женщина. Морщинки разочарования возникли около ее рыжих бровей. Просто на будущее, бы ты знал. Сто будешь бежать? Я пойму тебя через... Она прищурилась, откидывая ФМУ оценивающим взглядом. Ну, вот где-то через четыре шага. Он побежал. На третьем шаге она настигла его, и мужчина упал лицом вниз на голые набрав полную рот грязи. Рука его оказалась заломанной за спину. Ты понятия не имеешь, с кем связалась, тупая сука. Он попытался вырваться, но хватка была железной. И когда рука пошла еще дальше за спину, он забежал от боли. Это правда. Я не тебя, выслушитель. В ее голосе не слышалось ни в лишнем напряжения. Я предпочитаю простые поступки и не имею времени на философское размышление. Хочешь сказать мне, где груз или тебя бить, пока он без тебя не помнится? Я работаю на бульонах! Выдохнул Фармон. И новичок в этом городе, И не оказывает на меня магическое воздействие». «Мы тебя из-под земли достали». «Конечно», — рассмеялась она. «Я и не кричусь. Меня зовут Ягра. Ягра — первый из пятнадцати, рыцарь Ордена Золотого Храма. Ягра, разрывающая скрипу, нарушающая клятву, разбивающая лица. Тут она хорошенько стукнула ему по затылку. Лоу больно ударился об лыжнике, понимая, что нос сломан. Рот наполнился соленой кровью. Чтобы отрискать меня, достаточно спросить я. Она наклонилась, щекотя дыханием на ухом. Но когда ты находишь меня, то, видимо, Яну, пустит, он не только начинается. И так же, где выросли? Болезненное ощущение поползло по руке. Сперва не слишком сильная, но потом горячее и горячее. Скоро рука оказалась раскаленной до бела. Он заскулит, как собака. <смех> утренний карман, утренний карман. хорошо. почувствовал, как чужие ладони обшаривают его одежду. Но мог только лежать, курчиться и хлыпать. Хотя звеняющее страдание вступило. Вытянув шею, он оглянулся на нее, оскалившись. Баль твою, такая зубная! Ты серьезно? Ее пальцы нашли по тайной и выудили сверток. Ну раз ты боролся. На большого пальца я высломала в полу верхних листах. Этот прием она узнала от старого Сурджика, как и очень многое в своей жизни. Потом оставила фонару сгонбившегося и пытающегося выкушлять коренные зубы. «Когда мы встретимся в следующий раз, мне придется показать твою мечу». Брусила она и зашагала прочь, на ходу засовывая свертаться за в полз. Жители села Жители какие-то слабодные. Неужели не найдется никого, кто бы мог сопротивляться им? Она потерла болевшую руку. Возможно, ноготь почернеет и слезет, но ничего. Трясет новый. А вот их ну, новые. Вряд ли это будет первый ногот, который она потеряла. В том числе и в те незабываемые времена, когда она лишилась вот добавок к нофтю, еще и кусочка пальца на ноге, благодаря почитателям пророка Халялуля. Они ее пытались. На миг Ягра почувствовала едва ли не совпадение своими признавателями. И особо приятное было воспоминание, как она приложила главного из них лицом в жаробню, когда убегала. Как он же пел! Но, быть может, этот курикан разозлится настолько, что отправят по ее следу приличных убийц? Тогда она могла бы разобраться с ними. Не такая битва, как в прошлом году, конечно, но поможет спрятать вечерок. Рассуждала, я прошагала Быстрой и, и решительной походкой Расправив плечи Она любила ходить С каждым шагом она ощущала Собственную силу Каждая мышца расслаблялась Но сохраняла готовность к мощному прыжку Стремительному пироэту Смертельному удару Даже не вглядываясь наружу, она отмечала способность каждого живого человека поблизости нести угрозу, предугадывала возможную атаку, просчитывала свой ответ. Воздух вокруг нее дрожал от предугадываемых столкновений, подсчета расстояния, отображения позиций, изучения подручных средств, которые можно использовать в бою. Самые жесткие неприятности – те, которые вы не видите заранее, поэтому явно, Всегда было оружием. оружие, которое никогда не вкладывалось в ножны и готовилось ответить на любой выбор. Но ни один клинок не сверхнул из темноты ей на перерез. Ни стрелы, ни вспышки огня, ни отравленной иглы и куча убийств тоже не появлялась из тени. Как же? Только пару полупьяных северян подопирались у крыльца дома в один из них рычал, что-то прилысало бугра, она не обратила на них ни малейшего внимания, сбегая вверх по лестнице, как не заметила и нескольких нахмурившихся охранников, которые выглядели доходящими даже по сравнению с людьми Фоллоу. Дальше по коридору и в главный зал с фальшивым мрамором, дешевой люстрой и корявой мозаикой, изображавшей сцены с верховой ездой. Очевидно, вечерний наплыв посетителей еще не начался. Шлюхи обоих полов, включая типчика, в принадлежности которого Явра сомневалась, лениво развалились на диванах и креслах в ожидании клиентов. Памбрайн занимался тем, что выговаривал кому-то из своих прихвостней за излишне вызывающий наряд. Когда Явра вошла, он испуганно глянул на нее.